7 Кэрол. Преимущество термосферного полета состоит в том, что он быстрый, а также комфортабельный, поскольку теперь им пользуются только состоятельные боссы, состоятельные звезды и состоятельные избранные, которым предлагается множество опций, продаваемых различными кластерами по завышенным ценам, столь же безумных, сколь и бессмысленных обогреватели для виска, информационные бюллетени Дзен, виртуальный настраиваемый декор, успокоительные средства цвета Марса. Недостатком термосферного полета, в свою очередь, является его неоспоримый вклад в экологическую катастрофу, над которой пролетает шаттл. Земная поверхность, покрытая водой на 80%, Представляет собой океан, усеянный архипелагами, на островках которых возвышаются огромные полуразрушенные мегаполисы, доживающие свой век, поскольку класс и комплектация, предоставленные Свараджем Эда Дженделом, это позволяют при приближении к пункту назначения Карлос дает команду изолировать их пространство, тогда как Алин активирует генератор помех, взятый из чудесной комнаты мультимиллиардера. «Я получил сообщение от начальства, которое подтверждает наши отпуска», сообщает Карлос. Развалившись в своих креслах, они оба изображают безмятежность, а напомнившая о себе любовь к родной планете только поощряет их в обмане. «Этот тип делает, что хочет. Ему нужны были мы. Он нас получил. Никакого расследования, ни вызова для проверки, ничего». «Он может закоротить работу крупнейшей частной военной корпорации Марса так же легко, как мы с тобой заказываем трусы в сетях». «И все же мистер Всемогущий нуждается в нас», — возражает Алин. «Так что не так уж он и всемогущ». Она потягивается, проецирует перед ними голограмму своего интерфейса. «Если бы он не мучил свою дочь, я бы его даже пожалела». «Тут можно поспорить» комментирует карлос с отсутствующим видом поскольку в это время он ищет наиболее надежные доступы в мертвую зону мне кажется я нашел что-то возле здания старого музея похожего на большой зеленый корабль алин хмурится уведомление о входящем сообщении мигает на периферии ее глазного интерфейса кто бы это ни был ему придется подождать холодное замечание карлоса касательно тем резко вызывает в памяти образ девочки. Прикованный к своим машинам в течение 15 лет, с единственной компанией, состоящей из нескольких выскочек из СМИ, женщины-учёной, одержимой своей теорией и дополненной с деликатностью танка. «О чем можно поспорить?» — интересуется она. Он смотрит на нее с непонимающим видом. «Ты сказал, тут можно поспорить. О чем? Что он мучает свою дочь? Или что его можно пожалеть?» Он пытается ее спасти? Отвечает Карлос, пожав плечами. Выглядит не очень красиво, согласен. Но ты считаешь лучше дать ей умереть? То есть ты его защищаешь? Нет. Возражает он, кладет руки на колени и устремляет свой взгляд на Алин. По большому счету мне плевать. Не на боль девочки, конечно. Он массирует себе лоб. Просто я не хочу во все это погружаться. Выполним задание с холодной головой. Это будет полезно всем включая девчонку». Ненавязчивое цветное мерцание оживляет глазной интерфейс Алин, напоминая о том, что нужно прочесть сообщение. «Голубой цвет», — написал кто-то из знакомых. Она вздыхает. «Не знаю, лично меня это потрясло. Сильно. Куда бы я ни посмотрела, мне всюду мерещатся провода, наномашины, трубки». Она смотрит в иллюминатор, «На затопленную землю внизу». «И её лицо. Настоящее лицо, а не тот дерьмовый фильтр, что наводнил сети. Я не могу его забыть. Я добавила его на свой интерфейс, чтобы помнить, ради чего мы, в первую очередь, собираемся рисковать своими задницами. Но и без того ее образ меня постоянно преследует. Я могла бы нарисовать его по памяти, клянусь тебе». «Вряд ли. Ты хреново рисуешь». Она пинает его ногой. Очевидно, ей будет трудно довериться ему по поводу Тем. Не в этих обстоятельствах, по крайней мере. Алин смотрит на лицо девочки на своем ретинальном интерфейсе и ей кажется, что Тем тоже смотрит на нее. Губы Алин трогает улыбка, которая теряется в мягком колебании окружающего света. Прибываем? Да, отвечает Карлос, поднимаясь, чтобы размять ноги. «Интерфейс, к которому нам дал доступ Джендал, просто сумасшедший. Вряд ли нам в руки когда-либо еще попадет такое сокровище. Ты видела, как устроена сеть контактов?» Она отрицательно качает головой. «Там нет имен. Зато есть список всех контор, в которых у него есть свои агенты», объясняет ей Карлос, подходя к ней и включая голограмму интерфейса перед ними. «Нажимаешь на нее». «Вот, я только что завел название военизированной группы, охраняющей границу Амстердама. И получаешь список всего, что можно у них получить в плане услуг, снаряжения, информации. Остается просто сделать выбор». Он качает головой с усталым взглядом, в то же время взбудораженный этим открытием. И я уверен, что Изис и Валькариан имеют более продвинутые версии, без анонимности, наверное. В любом случае, я только завел то, что нам нужно». В данном случае разрешение на доступ в мертвую зону. И все само закрутилось. Видимо, отправилось сообщение местному агенту, или не знаю что. Алин решается, наконец, открыть сообщение, которое не спешила читать. Она мысленно выбирает его, чтобы посмотреть имя отправителя. И замирает. Кэрол. Проблемы? Нахмурившись, спрашивает Карлос. Пока не знаю. Потом скажу. Он кивает, поворачивается, чтобы подготовить их выход, и Алин чувствует, как ускоряется ее пульс. То, что имя будущей экс-супруги Карлоса появилось в списке ее сообщений, не предвещает ничего хорошего и лишь подтверждает плохое предчувствие, не дающее ей покоя вот уже несколько часов. Кэрол никогда с ней не связывалась. Алин внесла ее в свои контакты из вежливости. Не то, чтобы они недолюбливали друг друга, просто у них столько же общего, сколько у панк и волынки. «Из аэропорта отправимся в контрольно-пропускной пункт, что в 50 километрах от границы с э, Астердоком, на северо-западе Амстердама». Карлос разговаривает, повернувшись к ней спиной, и уже не таясь отправляет в рот очередную порцию алкоголя. Оттуда можем добраться до старого музея на скоростном катере. Вход в мертвую зону даже не скрыт. Достаточно войти в здание и воспользоваться старыми служебными доступами». Алин выдыхает, открывает сообщение, читает его, затем сглатывает ком в горле. Ее дыхание учащается. Она перечитывает его. «Спросим у военных. Может, они что-то посоветуют?» — продолжает Карлос. Они должны, по крайней мере, знать свою периферию, даже если не исследовали ее досконально». Алин не может ему ответить. Ее взгляд блуждает, пытаясь остановиться то на изображении ТЭМ, висящем в верхнем правом углу ее интерфейса, то на открытом окне сообщения, где виднеются несколько слов от Кэрол, но ничего больше не может привлечь ее разум, словно он хочет сбежать от реальности того, что она только что прочла. Она не может подняться. Она не может говорить. И то, что начинает ее медленно пожирать, в то время как Карлос, голос которого она даже не слышит, встает рядом с ней с недоумевающим взглядом, она узнает это чувство и борется с ним изо всех сил. Это ярость. Ярость, которая смешивается с разочарованием от того, что если бы не преследующее ее лицо Тем, она бы без раздумий все бросила. «Что случилось?» Спрашивает Карлос, у него встревоженный вид. Алин открывает рот, но из него не выходит ни звука. Она закрывает глаза, сжимает кулаки, находит в своей ярости достаточно сил, чтобы ответить. «Случилось то, чего я до сих пор не осознавала». Она смотрит ему в глаза и понимает, что сейчас заплачет. «Мой лучший друг, оказывается, тот еще ублюдок». Он застывает на месте и она наносит ему прямой удар в челюсть.